Глава 58. Эпилог. Лето. Проверив салаты и перепоручив помощнику наблюдение за кастрюлей с фасолью по-домашнему, которую на этой неделе они подавали в качестве гарнира, Холлоран развязал те съемки фартука, повесил его на крючок и выскользнул через черный ход. У него оставалось около 45 минут, после чего придется взяться за ужин всерьез. Отель назывался «Красная стрела» и располагался среди холмов на западе штата Мэн в 30 милях от городка под названием Ренгли. Ему подвернулась отличная работенка, как считал сам Холлорен. Постояльцев было не слишком много, но зато они не скупились на чаевые, и еще ни разу ни одна капризная сволочь не отправила поданные блюда обратно на кухню. Совсем неплохо, учитывая, что сезон постепенно близился к концу. Холлорен прошел мимо бара, открытого бассейна, он никак не мог взять в толк, Зачем людям бассейн, когда в двух шагах чистейшее озеро с отличным пляжем? Пересек длинную лужайку, где группа гостей со смехом играла в крокет, и поднялся на небольшую возвышенность. Здесь росли сосны, и легкий ветер шумел в кронах, разнося по округе ароматы сладкой хвои и свежей смолы. На противоположном склоне холма, среди деревьев, Расположились несколько бунгало с видом на озеро. Лучшая из них стояла с самого края, и Холорон позаботился заказать его для двоих постояльцев еще в апреле, когда договорился, что будет здесь работать. На крыльце в кресле качалки сидела женщина с книгой в руках. Холорон уже в который раз не мог не поразиться произошедшей в ней перемене. Отчасти это, конечно же, объяснялось несколько неестественной прямой позой, слишком формальной посреди столь располагающего к расслабленности пейзажа. Но причиной тому был спинной бандаж. Помимо сломанных ребер и целого набора внутренних повреждений, у нее нашли перелом позвоночника, который заживал очень медленно, и ей приходилось носить бандаж. Отсюда и строгая поза. Но перемена заключалась не только в этом. Она выглядела намного старше и намного реже улыбалась. Однако сейчас, когда она сидела в одиночестве и читала, Холлорену бросилась в глаза серьезная красота этой леди, которой не было в день их первой встречи, имевшей место почти девять месяцев назад. Если разобраться, тогда у Энди была еще девчонкой, а сейчас превратилась в женщину в человека, побывавшего на обратной стороне Луны и сумевшего выжить, вновь собрать вместе осколки своей жизни. Вот только осколки эти, как прекрасно понимал Холрен, уже невозможно было соединить. Только не в этом мире. Услышав его шаги, Уэнди подняла взгляд и закрыла книгу. «Дик, привет!» Она начала вставать ему навстречу и ее лицо исказило едва заметная гримаса боли. — Нет, не вставайте, — сказал он. — Я люблю церемонии, но тогда мне нужно сбегать за смокингом и галстуком. Она улыбнулась, и он поднялся на крыльцо и уселся на ступеньках. — Как идут дела? — Неплохо, — ответил он. — Сегодня вечером вам предстоит отведать давно обещанных креветок по-креольски. Пальчики оближете, обещаю. — Не сомневаюсь. — А где Дэнни? — Там, — показала она, и Холоран увидел маленькую фигурку, сидевшую на самом краю причала. На мальчике были закатанные до колен джинсы и рубашка в красную полоску. Чуть дальше из безмятежной поверхности воды торчал поплавок. Время от времени денни подтягивал его к себе, проверял наживку и снова забрасывал удочку. — Он загорел, — заметил Холорен. «Да», — кивнула она, любовно глядя на сына. Холрон достал сигарету, размял ее и прикурил. Дымок лениво потянулся вверх. «А что со снами? Он продолжает их видеть?» «Да, но стало намного лучше», — ответила Уэнди. «Теперь это случается не чаще раза в неделю. А ведь совсем недавно кошмары посещали его каждую ночь, причем неоднократно. Взрывы...» Живые зеленые хищники. А хуже всего. Впрочем, вы сами знаете. Знаю. Но все постепенно образуется у Энди. Вы так думаете?» Она пристально посмотрела на него. «А я порой начинаю в этом сомневаться». Холрон кивнул. «Вы с ним приходите в норму. Да, вы стали другими и никогда уже не будете такими, как раньше». «Но кто сказал, что это плохо?» Они помолчали. У Энди чуть покачивалось в кресле, а Холлоран забросил ступни на поручни крыльца и курил. Налетел легкий ветерок, прокладывая свой никому неведомый маршрут среди деревьев, чуть взъерошил коротко острижные волосы Уэнди. «Я решила поймать Элла, то есть мистера Шокли, на слове и принять его предложение», — сказала она. Холлорен согласился. «Мне кажется, работа вам подходит. Быть может, вы даже увлечетесь. Когда нужно приступать?» «Уже после дня труда. Когда мы с Дэнни уедем отсюда, сразу отправимся в Мэриленд, чтобы подыскать жилье. Знаете, последним аргументом, убедившим меня, стала брошюра торговой палаты. Мне понравился город. Он кажется вполне подходящим, чтобы растить сына и мне очень хочется поскорее начать зарабатывать, чтобы не растрачивать страховку, полученную за Джека. Там осталось больше сорока тысяч долларов. Этого хватит, чтобы оплатить учебу Дэнни в колледже, а если правильно вложить деньги, он сможет потом какое-то время просто жить на них». Холлорен спросил. «А что ваша матушка?» Она посмотрела на него с усмешкой. «Надеюсь, Мэриленд от нее достаточно далеко». «Но вы же не забудете о своем друге, правда?» Дэни да мне не позволит. Спускайтесь и поговорите с ним. Он ждал встречи с вами с самого утра. И я тоже». Холлоран поднялся и расправил свой белый поварской наряд. «У вас все будет хорошо», — повторил он. «Мне кажется, вы должны уже и сами это понимать». Она посмотрела на него, и на этот раз ее улыбка была намного теплее. «Да» ответила она, взяла его руку и поцеловала. Порой я действительно начинаю в это верить. Сегодня у нас креветки по — повторил он. Не забудьте. Не забуду. Он спустился по крутой гравийной тропе, которая вела к причалу, а потом прошел по старым, скрипучим доскам до конца, где расположился Дэнни, опустивший и ноги в прозрачную воду. За причалом раскинулось озеро и в нем отражались росшие вдоль берега сосны здешнюю местность тоже можно было назвать гористой, но только горы тут были очень старые сглаженные временем в пологие холмы холлоран ничего не имел против как улов спросил он усаживаясь рядом с Денни. снял один ботинок потом другой и с легким вздохом погрузил уставшие ноги в прохладную воду пока ничего не поймал Но недавно у меня клевало. Ничего. Завтра с утра возьмем катер. Настоящая рыба, которая годится в пищу, ловится только на глубине, мой мальчик. Там притаились настоящие громадины. Они действительно большие? Холран пожал плечами. Акулы, марлины, киты. Достаточно крупные для тебя. Здесь не могут водиться киты. Я ж говорю не о настоящих голубых китах. Конечно, таких нет. Здешние всего-то футов восемьдесят длиной. Розовые киты. Как же они попадают сюда из океана? Холрон положил ладонь на золотистые волосы мальчика и чуть потрепал их. Они плывут по рекам против течения, дорогой мой. Вот так и добираются до озер. Неужели это правда? Честное слово. Они немного помолчали, любуясь совершенно гладкой поверхностью воды. Холлорен задумался о своем, а когда снова бросил взгляд на Дэнни, увидел, что у того в глазах стоят слезы. Обняв мальчика за плечи, он спросил. «О чем ты тоскуешь сейчас?» «Так. Ни о чем», — прошептал Дэнни. «Скучаешь по папе, верно?» Дэнни кивнул. «От вас ничего не скроешь». Слезинка выкатилась из уголка его глаза и медленно стекла вниз по щеке. — Между нами не может быть секретов, — согласился с ним Холлорен. — Так уж мы с тобой устроены. Глядя на удочку, Дэнни сказал, — Иногда я думаю, что это должен был быть я. Ведь это была моя вина, только моя и ничья больше. Надеюсь, ты не заводишь подобных разговоров с мамой, а? — спросил Холрон. Нет, конечно. Она хочет как можно скорее обо всем забыть. — Я тоже, но только... — Никак не можешь. — Не могу. — Тебе нужно выплакаться. Мальчик хотел ответить, но слова утонули во всхлипе. Он прислонился головой к плечу Холрона и безудержно разрыдался. Холрон лишь молча обнимал его. Дэнни будет плакать еще не один раз, и с этим ничего не поделаешь. И вообще парню повезло. Он еще малыш, может себе это позволить. Целительные слезы всегда причиняют боль. Когда Дэнни немного успокоился, Холлорен сказал, «Ты с этим справишься. Сейчас тебе трудно в это поверить, но ты справишься. Ведь у тебя есть сия...» «Как бы мне хотелось, чтобы его не было!» Все еще задыхаясь от слез, воскликнул Дэнни. «Как бы я хотел никогда не обладать этим даром!» «Но он у тебя есть!» Тихо возразил Холлоран. «Хорошо это или плохо, но есть. И с этим ты, мой мальчик, ничего не можешь поделать. Однако худшее уже позади. Ты можешь использовать свой талант, чтобы общаться со мной, если станет тяжело на душе». А если сделается вообще не в Могату, позови, и я приеду к тебе. Даже в Мэриленд. Куда угодно. Оба снова затихли, наблюдая за поплавком, который плавал в тридцати футах от края причала. Потом Дэнни спросил так тихо, что его едва можно было расслышать. И вы действительно останетесь моим другом. Пока ты сам будешь хотеть этого. Дэнни крепко вцепился в него, и Холлорен обнял мальчика в ответ. «А теперь послушай меня, денни и послушай внимательно, потому что я скажу тебе это только один раз. Есть вещи, о которых ни одному шестилетнему мальчику знать не положено, но мир устроен так, что реальность не всегда соответствует нашим ожиданиям. Наш мир очень жесток, Дэнни, и я принимаю это как должное, Нельзя сказать, что этот мир ненавидит нас с тобой, но он нас и не любит. Происходят жуткие события, и никто не может объяснить, почему. Хорошие люди умирают порой мучительной смертью, оставляя в одиночестве тех, кто любил их. Иногда действительно создается впечатление, что только плохие люди живут и здравствуют. Мир не любит тебя, Дэнни, но тебя любит мама, И я тоже. Ты славный мальчик. Ты горюешь по отцу, но когда тебе делается невыносимо при мысли о том, что с ним случилось, и тебе хочется плакать, запрись в стенном шкафу, спрячься под одеялом, и уж тогда выплачь свое горе. Только так должен поступать хороший сын. И постарайся продолжать жить нормальной жизнью. Это твоя миссия в нашем злом мире. «Сохранить в себе чувство любви и держаться, чтобы с тобой не происходило. Взять себя в руки и продолжать идти по жизни». «Хорошо», — прошептал Денни. «Но следующим летом я снова приеду к вам, если вы не против. Следующим летом мне уже исполнится семь, а мне шестьдесят два» но все равно я обниму тебя так крепко что у тебя мозги из ушей полезут однако давай дадим закончиться одному лету прежде чем думать о следующем хорошо он посмотрел на холорона дик что вы ведь еще не скоро умрете правда я стараюсь не задумываться об этом и тебе не советую но я только — У тебя клюет, дружище! — Холран ткнул пальцем в поплавок. Красно-белый стержень ушел под воду, на мгновение снова всплыл, потом нырнул еще глубже. «Уху — Уху! — воскликнул Дэнни в возбуждении. Незаметно к ним спустилась Уэнди и встала за спиной у сына. — Что это может быть? — спросила она. — Щуренок? — Нет, мэм, — ответил Холрон. — Я лично уверен, что это розовый кит удилище согнулось денни подсек и длинная радужная рыбина показалась над водой блеснув чешуей на солнце денни яростно крутил катушку тяжело дыша от волнения помогите мне дик я поймал ее помогите же но холорн лишь рассмеялся вы прекрасно справитесь без моей помощи юноша быть может на крючок попал все таки Никита, а радужная форель но как мне кажется и это неплохо совсем неплохо он обнял дэни за плечи мальчик постепенно подтягивал рыбу к себе у энди пристроилась рядом и какое то время все трое так и сидели на краю причала в лучах послеполуденного солнца текст читал александр Аравушкин